«Олд Таун. За 10 дней до описываемых событий». Барлоу позвонил мне и сообщил, что согласен быть гарантом моей безопасности. Более того, он пообещал организовать мне встречу с одним из заказчиков. Это меня несколько удивило и озадачило. Получалось, что Барлоу слишком легко согласился на все мои условия. Почему он на это пошел? Ведь было очевидно, что я им нужен не только в качестве специалиста по устранению неугодного свидетеля, но и в качестве идеального объекта, которого можно будет устранить сразу после выполнения заказа. Никто не знает о моем прошлом, и никто не догадается, почему я неожиданно попал в автокатастрофу или погиб от случайной пули во время банальной полицейской перестрелки. Организовать могут все, что угодно». Тем более полиция штата не станет идентифицировать меня с наемным убийцей, увидев мой протез. Когда-то отсутствие руки было моим самым прекрасным алиби. Теперь это стало важным элементом моей подставки. Гадал я недолго. Уже на следующий день Барлоу и двое его громил, среди которых был трошен, повезли меня навстречу. Мы почему-то поехали не в Агасту, а к побережью, до которого было чуть больше ста километров. В пути все молчали. Мне не о чем было говорить с Барлоу и его людьми, а они, очевидно, не хотели беспокоить меня лишними расспросами. Они ведь знали, какой козырь держит у себя, и готовились его выложить на обратном пути. Мы приехали на побережье остановились около небольшого одноэтажного дома, выходившего окнами на берег. Здесь уже были две машины и несколько неизвестных мне людей. Я сделал вид, что вхожу в дом, но на всякий случай присмотрелся к каждому, стараясь запомнить их лица. Они мне еще пригодятся. глобли среди них не было. Очевидно, мафия не испытывала недостатка в людях. Светило солнце, вокруг носились чайки, где-то далеко играли дети и были слышны их голоса, а я в сопровождении своих провожатых вошел в дом, где царил полумрак. За столом сидел мужчина с изжеванным, мятым лицом и какими-то потухшими глазами. Он с непонятным интересом взглянул на меня и показал на стул. — Садитесь, — предложил он по-английски. — Я сел. Барлоу уселся рядом, а его люди вышли из комнаты. — Вы хотели со мной поговорить? — сказал этот же тип уже по-русски. Он говорил безо всякого акцента. Как человек, долгое время проживший в России. Я пригляделся. Если человек с таким лицом глава мафии, то я папа римский. Скорее, он советник главы мафии. У него хоть и потухшие, но чрезвычайно умные глаза. Нужно сразу дать им понять, что со мной нельзя играть. Я уже видел и паханов, и авторитетов. Итальянская коза Ностра или Китайская Триада меня еще могли обмануть, подсунув вместо шефа его советника. Но не наша мафия. Этих я чую за версту. От настоящего авторитета должна исходить энергетика силы, настоящей силы, иначе Барлоу не сел бы так бесцеремонно в его присутствии. Я хотел поговорить с шефом, а не с вами. Отвечаю я ему и вижу, как он удивленно и уже с большим интересом смотрит на меня. Помолчав целую минуту, он спросил. — И почему вы решили, что со мной не стоит разговаривать? Вам не понравилось мое лицо или мой внешний вид? Почему вы решили, что я не могу быть шефом? — Охранники вели себя слишком расслабленно, охотно объясняю я ему. — Да и Барлоу не должен был садиться в вашем присутствии во всяком случае без вашего разрешения мне много рассказывали про тебя левша сказал он после паузы значит вот ты какой но опыт у тебя большой и наблюдательность сохранил если замечаешь такие подробности на будущее мы учтем такие детали но ты прав не стану с тобой играть это ни к чему мы ждем еще одного человека с минуты на минуту я должен ему позвонить Подожди минутку. Он поднялся и поманил за собой Барлоу. Я слышал обрывки их разговора из-за закрытой двери. Очевидно, неизвестный отчитывал Барлоу. Тот доложил им о сломленном инвалиде, готовом спасти дочь любой ценой. А этот тип сразу понял, что имеет дело с умным человеком, и поэтому не стал притворяться. Они вошли через несколько минут. Барлоу был красным от возмущения, но молчал. Он вышел за дверь, явно сдерживаясь и едва не хлопнув дверью. Когда мы остались одни, неизвестный мягко сказал. «Иногда приходится терпеть и таких людей. Говорят, что этот кретин организовал нападение на тебя. Это правда?» «Я думаю, что кретину кто-то подсказал устроить это нападение. Мне важно не переиграть, но и показать себя дурачком не стоит. Мой собеседник умеет читать чужие мысли». Он не просто советник, он, очевидно, мозг организации. — Возможно, — соглашается он, улыбаясь, — но, во всяком случае, я думаю, что тот децидент можно считать случайным. — А ты действительно тот самый левша, о котором в России ходили легенды? — Про легенды не слышал. А левшой меня назвали в шутку, когда я потерял левую руку. — Где потерял? — Он перешел на «ты» и разговаривает со мной так, словно мы с ним давние друзья. С этим типом нужно держаться на дистанции. Несмотря на свое изжеванное лицо, он очень умен. В Афганистане. Я был командиром роты. Снарядом оторвало, а спасти не смогли. И ты, герой-инвалид, решил стать киллером. На Тебя это так волнует. Я тоже перешел на «ты». Мы с ним были примерно одного возраста, просто его жизнь, кажется, побила еще сильнее, чем меня. — Не волнует, но интересно. Говорят, что у тебя есть правительственные награды бывшего союза. Это верно? У меня много чего есть. Показать все сейчас или поверишь на слово? — Вот ты какой ершистый, — добродушно сказал он, улыбаясь. — Ладно, не нервничай. Все будет нормально. Сейчас шеф сам приедет. Через несколько минут будет здесь. Так бы сразу и сказал, а то про руку мою расспрашиваешь. И Барлоу присылаешь на переговоры. Ты бы ему сказал, чтобы своих молодчиков не присылал. Я ведь хоть и одна руки, и настреляю неплохо. Вполне мог при следующей встрече отстрелить этому барлу голову. К чертовой матери. И любой американский суд меня бы оправдал, увидев мои синяки. Мы уже сделали втык. Он привык работать своими методами, не знает, что к нашим людям особый подход нужен. Вот ты ему все объяснишь, а заодно поясни, чтобы не держал меня за фраера. Мне нужны гарантии, что вы меня потом не уберете. Иначе зачем затевать всю эту галиматью, если вы меня все равно кокнете Жаргон тебе не идет, лениво советует он. Выглядишь не совсем органично. Ты ведь в зонах не был, в тюрьмах не сидел. «Откуда у тебя бладной лагерный жаргон? А насчет гарантии ты тоже прав. Если захотим, все равно берем в любой момент. Поэтому тебе лучше на слово нам поверить, чем дергаться». В этот момент за стеной слышна возня. Кто-то бежит. Очевидно, приехал сам шеф. Слышен громкий голос Барлоу. Что-то говорит Трошин. Мой собеседник медленно встает со стула. Я поднимаюсь следом. Дверь открывается, и входит невысокий человек с подстриженным ежиком короткими волосами, острыми чертами лица, пронзительным взглядом. Он, хотя и невысокого роста, но сразу ясно, кто перед тобой. И не потому, что все остальные забегали. От него исходит та самая уверенность силы, которая смущает остальных. «Приехал?» – спрашивает он, обращаясь не ко мне, а к моему собеседнику. Тот кивает. Затем проходит к столу, садится первым и жестом разрешает съесть всем остальным. На этот раз Барлоу, вошедший следом за ним, совсем не чувствует себя столь вольготно, как несколько минут назад. Он осторожно садится на стул где-то в глубине комнаты. Мой собеседник с изжеванным лицом опускается на свой стул, и только после этого сажусь я. — Вы поговорили? — шеф меня пока игнорирует. Он обращается к своему советнику, тот кивает. «Ты согласен?» – наконец спрашивает меня этот авторитет. Первые слова, обращенные ко мне. Здесь важно не переигрывать. Все-таки передо мной не Барлоу и даже не советник шефа. Если я начну дерзить или высказываться непочтительно, то меня уберут немедленно, прямо здесь, несмотря на гигантскую подготовку, какую они провели. Власть шефа держится на авторитете, и я не должен ни в коем случае подвергать ее сомнению. Я хотел поговорить. Осторожно начинаю, я стараюсь его не раздражать. У него злые, бешеные глаза, и я понимаю, что свой авторитет он завоевывал по-настоящему, в лагерях, а не покупал за большие деньги, сидя в роскошных апартаментах Бруклина. — О чем? — резко спрашивает он. — Тебе мало, что мы оставляем в живых тебя и твою сучку. Тебе еще нужны какие-то гарантии. — Нужны. Упрямо говорю я, и облизывая губы. Я хотел с вами встретиться, чтобы вы мне их подтвердили. Смотри, какой смелый, удивляется он. Ладно, считай, что ты их получил. А кто даст мне гарантии в отношении тебя? Что вдруг ты не сбежишь и не обманешь нас? Или в последний момент не побежишь в ФБР? Ты нам такие гарантии дать можешь? Откуда мне было знать, что передо мной сидел сам Коготь? Говорят, что он считался правой рукой самого Рибова, погибшего задолго до того, как я появился в Америке. Мне деваться некуда. Я свое дело сделаю, отвечаю я ему. И вдруг в разговор вмешивается его советник. Он все сделает, говорит этот тип, и я вдруг с ужасом слышу следующие слова. У него еще сын есть в Питере. Хороший мальчик. В банке работает. Если даже здесь он от нас скроется с дочерью то мы его сына там возьмем». Меня словно обухом по голове ударили. Про Костю разговора не было. Барлоу даже не намекал, что они знают о существовании моего сына. Хотя я должен был догадаться. Если они добрались до моих банковских счетов, если смогли проверить все мои документы и узнать про прежнюю жизнь, то должны были рано или поздно выйти на Костю. Я был слишком самонадеянным, полагая, что они не узнают о его существовании. Мне казалось, что Костю можно исключить из игры. Как же глупо я ошибался. Причем тут мой сын. Я так ошарашен, что слышу собственный голос, продолжая играть, хотя чувствую себя раздавленным тараканом. они продолжают давить. Это наша гарантия. Говорит советник, обращаясь к шефу. Никуда левша не сбежит. Он ведь знает, что мы можем достать и его сына, и его дочь. Умный ты, стервец, не выдерживаю я, обращаюсь к советнику. Тот кивает в знак согласия, но его лицо не меняется. Очевидно, все органы чувств у этого человека давно атрофированы. Наверное, он еще и наркоман, судя по безразличию, с которым он решает человеческие судьбы. Но в его воспаленном мозгу рождаются очень верные схемы. «Я как муха, попавшая в паутину. Откуда невозможно выбраться?» «Он у нас самый умный», — соглашается шеф. «Значит, сынок у тебя в Питере остался. А дочка здесь. Ну вот и гарантии появились. А наши гарантии — мое слово. Я тебе слово даю, что тебя пальцем никто не тронет, пока я жив. Тебе достаточно моего слова или хочешь письменного обязательства?» Потребовать письменного обязательства значит неслыханно оскорбить человека, поставившего свою воровскую честь под своими словами. Поэтому я, закусив губу, отрицательно качаю головой. Бандит удовлетворенно кивает. Ему понравилось мое понимание ситуации. Тебе нужно сделать только один выстрел, говорит он и уже обращаясь к Барлу спрашивает. Ты объяснил ему, где и когда он должен стрелять? Барлоу медлит несколько секунд. Сукин сын не хочет, чтобы я знал, как хорошо он владеет русским языком. Но не ответить шефу нельзя. А отвечать на английском тоже невозможно. Очевидно, бандитский авторитет еще не овладел английским настолько, чтобы на нем разговаривать. Еще не сказал, отвечает Барлоу на хорошем русском языке с одесским акцентом. Ах, сукин сын, он такой же Барлоу, как и Трошин. — Они все здесь, из нашего родного отечества. Просто Барлоу, очевидно, прибыл сюда еще совсем молодым и успел поднатореть в юридических науках. Наверное, он даже не Барлоу, а какой-нибудь Барлов или Барлиф. Не хочу гадать, но говорит он слишком правильно для обычного американца. — Ну так скажи, — разрешает шеф, — и объясни ему, что мы серьезные люди. Если дали слово, то его держим. Пусть выполнит свою работу... И я сам буду отвечать за безопасность его детей. И сына, и дочери. А с ним ничего не случится, если будет вести себя правильно. Шеф встает и направляется к выходу, не попрощавшись со мной. Я поднимаюсь со стула, раздавленный состоявшимся разговором. Они ввели дополнительный резерв в нашу игру. Моего сына. И я теперь остаюсь без козырей и без своей игры. Я начинаю думать, что мне легче принять их приглашение, чем продолжать упорствовать. Советник шефа идет следом. Кажется, он понял, что именно произошло. До сегодняшнего разговора у меня мог быть план. После этой встречи я обязан выполнять все, что мне прикажут. Не переживай, советует мне эта гнида, сделай все нормально. И с твоими детьми ничего не случится. Можешь быть уверен, что их никто не тронет. Он выходит следом за своим главарем, а я остаюсь с Барлоу. Вот тогда я и вспомнил весь лексикон русской матерщины. Барлоу выслушал меня спокойно. Его нельзя прошибить даже матросскими ругательствами. Когда я замолчал, он с каким-то удовольствием сказал по-английски. «Никогда не слышал таких грязных ругательств, мистер Келлер. Вы действительно хотите знать, в кого именно вам предстоит стрелять?» Я молчу. Кажется, на сегодняшний день я выдохся. Он подходит ко мне и достает из кармана газету с фотографией неизвестного мне высокого мужчины лет 45-50. Это господин Онищенко, сообщает мне Барло, бывший премьер-министр Украины. Сейчас он проживает в Монреале. Точный адрес мы вам дадим. Учтите, что рядом с ним постоянно находятся сотрудники службы безопасности, его охрана. Их всего двое, и, я думаю, вам не будет слишком сложно сделать свой единственный выстрел. Хотя я слышал, вы делали обычно два выстрела: первый в сердце и второй в голову, контрольный. И с большого расстояния. Неужели вы действительно так здорово стреляете? Мне не хочется с ним разговаривать, и я молчу. Их слова о сыне меня потрясли, как я ждал приезда Кости, как хотел с ним увидеться. И вот теперь я невольно подставил его во второй раз. И если тогда у меня были ничтожные шансы, что с ним ничего не сделают, то сейчас нет даже таких. Значит, нужно вытаскивать его из России и любым способом заставить приехать в Америку. Здесь я смогу придумать, как его спрятать». В отличие от мафии, у меня не столь длинные руки, и я не могу обеспечить его безопасность в Питере. Достаточно любого бандита, который просто подойдет к нему в толпе и выстрелит в затылок. Любого отморозка, который за пару сотен долларов ткнет его ножом или ударит куском металлической трубы по голове. Нет, я не имею права так рисковать. По дороге назад я снова молчал, подавленный сообщением о моем сыне. С одной стороны, я действительно переживаю, а с другой понимаю, что нужно демонстрировать это мое состояние Барлоу, который сидит рядом и внимательно за мной следит. Когда мы уже подъезжаем к нашему городу, я спрашиваю его, срок установлен или я могу определить его сам. Я принципиально говорю по-русски, не переходя на английский язык, а он также принципиально отвечает мне по-английски, чем раньше, тем лучше». Но мы вас не торопим. В ближайшие две-три недели вы должны хорошо подготовиться. Промах или провал должны быть исключены. На него уже покушались, взорвали автомобиль. Его водитель погиб, а он чудом остался жив. Если произойдет еще одно неудачное покушение, его возьмет под охрану ФБР, и тогда мы его не сможем найти. Поэтому провал должен быть абсолютно исключен. Стрелять вы должны только тогда, когда будете уверены на 101%. — Мне нужно будет съездить в Монреале посмотреть обстановку на месте, — предлагаю я. Барлоу кивает в знак согласия, конечно, — сразу отвечает он, — для профессионала вашего класса было бы непростительной ошибкой согласиться выполнить наш заказ и ни разу не побывать на месте его исполнения. — Когда захотите, мы вас отвезем и все покажем. — У вас ведь есть американский паспорт? Значит, вы имеете право беспрепятственного проезда в Канаду. Я поеду с вами, торопливо добавил он, и я почувствовал, что он допустил маленькую ошибку, но переспрашивать не стал. Барлоу прав. У меня действительно есть американский паспорт, но у большинства его громил. Таких паспортов, скорее всего, нет. Более того, они наверняка живут в Америке с просроченными визами и ни при каких обстоятельствах не смогут рисковать пересекая границу. Значит, в Канаде у моих заказчиков будет не так много людей. Это важный момент. Поездка будет за ваш счет, добавляю я, и он качает головой. Почему в этой стране все миллионеры, такие скряги? Вы могли бы пригласить меня в ресторан где-нибудь в Монреале? Кто вам сказал, что мне приятно, ваша компания? Я с вами однажды уже пообедал у Пабло в ресторанчике после чего меня там угостили десертом по вашему рецепту. Неужели я должен обедать с вами во второй раз? Я громко говорил по-русски, чтобы нас слышал сидевший рядом с водителем на переднем сиденье Трошин». Он хмыкнул. «Мои слова ему явно понравились. Чего нельзя сказать о Барлоу?» «Не будем вспоминать об этом печальном инциденте». Миролюбиво предложил он. «Что было, то прошло. И говорите, пожалуйста, по-английски». — Вы ведь знаете, что они понимают русский язык. Зачем вам лишние свидетели? — А вы их тоже собираетесь убирать? — спросил я, еще больше повысив голос. Водитель озадаченно взглянул на нас в зеркало заднего обзора. Отрошин обернулся и нахмурился. Очевидно, такая сакральная мысль не приходила в голову этим обезьянам. — Не говорите глупостей, — закричал, переходя на русский барло, — никто никого не собирается убирать. Мы с вами поедем через несколько дней в Монреаль. Я позвоню и уточню число. Больше мы не сказали друг другу ни слова. Я даже не попрощался, выходя из салона автомобиля. Но в эту ночь я не спал. На следующий день я поехал в город и, зайдя на почту, позвонил в Питер одному из немногих знакомых, который меня еще помнил. — Сделай, что хочешь, но Константин должен взять билет и прилететь в Америку, — сказал я ему. — Уговаривай его, хоть и на коленях, обещай все, что угодно. — Сделаешь, я переведу тебе десять тысяч долларов, как только он окажется в Америке. — Получить десять тысяч? Только за то, чтобы убедить молодого человека отправиться к отцу в Америку? Это самый приятный и самый легкий заработок. Но мой знакомый потратил три дня, прежде чем сумел уговорить Костю мне позвонить. И когда в трубке раздался голос моего сына, я не мог поверить своему счастью. — Отец, — строго сказал он, — здравствуй. Как ты отнесешься к тому, чтобы я к тебе приехал? Хочу посмотреть на вашу Америку. В тот день я был самым счастливым человеком на свете. Я не только увижу его, но и вытащу, спасу от мафии. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот уж действительно так. Но счастье не бывает полным и долгим. На следующий день мне позвонил Барло. «Мы поедем с вами в Монреаль послезавтра», — сухо сообщил он. «И еще я хотел уточнить. Вы знаете, что ваш сын собирается приехать к вам погостить?» «Он уже полгода собирается. Я дважды высылал ему приглашение. Вы можете это проверить». «Уже проверили». — проворчал Барлоу, — но дело не в этом. Нам кажется, что он приезжает в очень неподходящий момент. Вы не могли бы его отговорить? — И не подумаю, при чем тут наши проблемы? Мне дали слово, что с моими детьми ничего не случится. И не хитрите Барлоу. Если вы хотите его убрать в Питере, то напрасно рассчитываете, что я ничего не узнаю. Если хотя бы волос упадет с его головы... Вам придется искать нового исполнителя вашего заказа. — С ним ничего не случится, — торопливо заверил меня Барлу. Просто нам кажется странным такое совпадение. — Это вас не касается. И вообще оставьте в покое членов моей семьи. Они не должны ничего знать. А вы не должны нам мешать жить обычной жизнью. Я несколько лет не видел сына, и теперь он приезжает. Из-за проблем вашего шефа я должен отговорить сына приехать ко мне в Америку. «Неужели вы думаете, что можете мною так командовать?» Я только спросил, отступил Барлу и положил трубку. На этом наш разговор закончился, а через день снова позвонил Костя и, сообщив, что получил визу и купил билет, назвал дату прилета в Бостон. «Теперь я знал, что через несколько дней мой сын будет рядом со мной». И после того, как я его спрячу, у нас будет совсем другой разговор с мистером Барлоу и его компанией.